Глава двадцать шестая. Процесс. Гюстав Ансеваль, которого Амалия устроила младшим бухгалтером Гжаку Дусе, боялся даже поверить в свое счастье. Ему нравилась атмосфера модного дома. Нравились продавщицы, сновавшие туда-сюда с озабоченным видом, роскошные платья, переливы дорогих тканей, облака кружев — С первого взгляда он влюбился в дом номер двадцать один на Рюдельапе, а ноже улица Мира. В страдавние времена Агустав присягнул бы на верность королю этого маленького царства ку де Снику Дуссе, всегда безупречно элегантному, всегда деликатному, но твердо управляющему своим королевством. Однако времена... Паладинов и королей канули в прошлое, и молодой человек довольствовался тем, что поклонялся своему кумиру издали. Впрочем, однажды он решил, что настала пора попросить аудиенции, и, набравшись смелости, получил ее при помощи баронессы Корф, которая явилась к Дуссе примерять новое платье. Дав возможность мэту и его любимой клиентке обсудить эскизы грядущих творений, Гюстав почтительно, но твердо промолвил: «Мсье Туссе, я не обратился бы к вам, если бы не необходимость. Я долго сомневался, но теперь я вполне уверен. Дело в том, что ваш главный бухгалтер ворует.» — О-о-о! — только и сказал мсье Дусе. — И сколько же? — В месяц что-то около пяти тысяч франков, мсье. Лично я нахожу это недопустимым. В порыве негодования прибавил молодой человек. — У вас такой замечательный дом! Вы такой чудесный хозяин!